433. Матерь Агни-йоги. Можем ли мы быть уверены, что всегда встретим ярую приемлемость сердца, то есть готовность его звучать на мысль, посланную нами? Состояние постоянной готовности достигается легко, ибо для этого требуется и чуткость, и настороженность, и дозорное состояние сознания. Быть всегда в форме – обязательные условия для того, кто бодрствует духом. Распущенность не требует никаких усилий. Ее формула — плыть по волне волн, по воле стихийных воздействий и быть их безвольной игрушкой. Осознание постоянного присутствия огненной силы в себе требует постоянного ее утверждения перед лицом всех противных явлений. Руки протянуты к чаше, а в чаше сокровища камня пылает незримым огнем. Как оберечь? Как пронести сокровище чаши, как камень чудесный, и пламя его не только нести, охраняя, но и усилить огни и приумножить его, об этом пусть будет забота.